спросила Скарлетт, совершенно безуспешно стараясь подтянуть краялифа повыше как разве ты не знаешь покосившись на дверь в соседнюю комнату где дилс и нянька уилксов чесали языки она зашептала возбужденно мистер уилкс верно чувствует тебя ужасно принимая его в своем доме но получилось так что он гостил у мистера кеннеди в джонс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 стараясь определить свое к нему отношение. Ощущение было остро волнующее. А что он такое натворил? Ах, у него совершенно чудовищная репутация. Его зовут Ред Баттлер. Он из Чарльстона и принадлежит к одному из лучших семейств в города. Но никто из его близких с ним даже не разговаривает. Кэра Ред рассказывала мне о нем,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 Эту мысль Кэтлин отвергла, очень решительно помотав хорошенькой головкой. Но, тем не менее, ее репутация погибла. Так же шепотом ответила она. — Хорошо бы сделать так, чтобы Эшли скомпрометировал меня, — неожиданно мелькнула Ускарлет в голове. — Он-то слишком джентльмен, чтобы не жениться. Но против воли она почувствовала в душе нечто вроде... Уважение к мистеру Батлеру от того, что он отказался жениться на дуре.